Если не ошибаюсь, из полусотни ваших картин это единственная, в показана женщина в бюстгальтере. Хичкок. Ну, одна из причин, побудивших меня снять эту сцену, таким образом, заключается в том, что аудитория изменилась. Мне казалось, что сцену, в которой будет всего лишь один поцелуй, не оценят зрители помоложе. Для них это слишком обыденно. Я знаю, что сами не ведут себя так, как персонажи Джона Гевина и Джанет Ли. Думаю, в наше время следует показывать молодежь такой, кого она в жизнь. Кроме того, мне хотелось создать в этой сцене зримое впечатление одиночества и отчаяния. Трюфо. Да, мне тоже приходило в голову, что психоз адресован новому поколению кинозрителей. В этой картине появилось много такого, чего не было в ваших прежних фильмах. Хичкок. Конечно. На самом деле, в техническом смысле, это справедливое отношение птиц. Трюфо. Я прочел роман, по котором поставлен психоз, меня смутили содержащиеся в нем уловки. Например, там есть пассажи такого рода. Норман сел под лимамой, и они начали разговор. Но поскольку ее не существует, это избивает читателя с толку. Между тем, киноповествование по определению лишено подобных двусмысленностей. Что именно привлекло вас в этом романе? Хичкок. Думаю, меня привлекла и определила мое решение снимать эту картину. Внезапность убийства в душе, ставшего, как говорится, громом среди ясного неба. Вот и все. Трюфо. Убийство здесь выглядит очень похожим на изнасилование. Я полагаю, сюжет романа завязан на какой-то газетной хронике. Хичкок. Это была история некоего человека, который прятал себя в доме труп собственной матери, случившееся где-то в Висконсине. Трюфо. В психозе задействован целый арсенал устрашения, чего вы, как правило, избегаете. Дом, где обитает призрак. Хичкок. Эта таинственная атмосфера возникла в известном мире случайно. Например, местом действий у нас является Северная Калифорния, где такой тип строений очень распространен. Его называют калифорнийской готикой. И когда говорят о чем-то чересчур безвкусном, калифорнийским имбирным пряником У меня не было намерения воссоздавать старомодную атмосферу хорроров и Я просто хотел быть достоверным. Поэтому и дом, и мотель, вне всяких сомнений, точные аналоги реальных постройок. Я выбрал именно их, поскольку понимал, что если взять за образец заурядные бунгало, эффект будет другой. Мне казалось, что именно этот тип архитектуры способен передать атмосферу рассказываемой истории. Трюфо. Должен сказать, что архитектурный контраст между вертикалью дома и горизонталью мотеля чрезвычайно приятен глазу. Хичкок. Это был продуманный изобразительный ход. Сочетание вертикального и горизонтального. Трюфо. Во всем фильме не найдется ни одного персонажа, с которым зритель мог бы себя идентифицировать. Хичкок, в этом не было необходимости. Достаточно того, что публика испытывала жалость к бедной девушке в момент ее смерти. На самом деле, вся первая часть истории — обманка. Это сознательное отвлечение зрительского внимания для того, чтобы последующее убийство произвело более сильное впечатление. Мы намеренно затянули начало с кражей денег и побегом, заставив зрителя гадать, поймают героиню или нет. И эта линия с сорока тысячами долларов пройдет вплоть до самого конца фильма, чтобы публика по инерции продолжала думать о том, что случится с деньгами. Вы знаете, что зритель любит опережать события. Ему нравится чувство, и вот он знает, что будет дальше. На этой склонности публике можно осознанно играть, управляя ее мыслями. Чем более подробно мы изображали путешествие девушки, чем глубже втягивалась аудитория в слежку за ее бегством, Вот почему столь много внимания уделено полицейскому на мотоцикле и смене машин. Когда Энтони Перкинс рассказывает девушке о себе и своей работе в мотеле, они обмениваются взглядами на жизнь, вы еще продолжаете размышлять о ее проблеме. Зрители предполагают, что она решила воротиться в «Феникс» и вернуть деньги. Вероятно, думают, этот молодой человек убедит ее изменить свои намерения. Мы манипулируем зрителям по собственной воле, не позволяя ему заподозрить, что на самом деле произойдет в дальнейшем. В каком-нибудь среднем фильме Джанет Ли дали бы другую роль. Она играла бы сестру, которая предпринимает расследование.